«Вера, Егор, не стесняйся, пойдем. Мама будет очень рада узнать, что ты приходил. Я намеренно упоминаю мамулечку, надеясь тем самым заманить Бестужева к себе домой. Мы вновь стоим у моего подъезда и не можем расстаться. Или это я не могу, не знаю. Он подарил мне такой потрясающий день, что мне тоже хочется для него что-нибудь сделать. Да пусть даже накормить парня». «Извини, снеговик, но сегодня точно нет!» Крутит головой Бестужев, впряча руки в карманы куртки. «Я опять с пустыми руками!» «Да и выглядят мои посещения, будто я хожу к вам только для того, чтобы поесть!» Усмехается Егор. И «Я еще не все закатки Анны Михайловны съел. Огорчаюсь. С каждым разом времени, проведенного рядом с ним, мне становится критически мало!» Перебираю в голове всевозможные, даже бредовые идеи, чтобы его задержать. Но на ум ничего не приходит. Ну ладно. Пожимаю плечами и пробую улыбнуться, чтобы не выглядеть жалкой. Спасибо за хороший день. На языке крутятся тысячи непроизнесенных слов благодарности и восторга. А я не могу ничего из себя выдавить, кроме скупого «спасибо» и глубоко печального выдоха. И тебе спасибо улыбается. Я разглядываю мелкие снежинки, оседающие на его ресницах и моментально превращающиеся в капельки воды. Пошел снег. Как же этому парню идет зима, невероятно. Но вовсе не потому, что он холодный и равнодушный, нет. Наоборот, рядом с Егором тепло в это суровое время года. Этот взгляд, которым он бродит по моему лицу... «Опаляет, заставляет плавиться точно восковая фигурка. Вон даже белоснежные подружки не в силах сдержаться и тают. А я вместе с ними. Я давно не проводил так здорово время. А я никогда. Но не в том смысле, что в моей жизни не было счастливых моментов. Вся моя семья и время, проведенное вместе, — это есть счастье души». А я говорю про личное, женское, трепещущее глубоко в сердце счастье. Оно возникает между мужчиной и женщиной. И для меня это счастье сегодня было впервые. Наше неловкое прощание нарушает басы припарковавшейся у подъезда машины. Из раскрытых окон автомобиля гремит музыка, пугая местных воробьев и привлекая наше с Егором внимание. У меня округляются глаза и открывается рот, когда задняя дверь отечественного автопрома открывается, и из нее вываливается мой брательник, являя всему миру не только свою огромную фигуру, но и голливудскую улыбку. Из машины доносится восторженный девчачий виск, когда Ромыч отвешивает низкий поклон. «Дамы, адьос!» Ромка прощается с парнями, пожимает руки через распахнутое окно, и машина, взвизгнув колесами уносится со двора. Я уже предвкушаю, как буду драть ему уши. В это время брат должен быть у репетитора по алгебре, а никак не возле подъезда нашего дома. Прогуливает, значит, паршивец. Ну ничего, Илюхин, где тряпка и ведро, ты знаешь. И расписные стены тебя давно уже ждут. Не успеваю придумать, как спасти Егора от нашествия моего брата, как Ромка нас замечает. «Бес!» – Орет родственник и мчится к нам. «Здорово!» – протягивает бестужеву руку. «Привет, парень!» – Егор отвечает на рукопожатие. «Ну, заставил ты нас понервничать на прошлой игре!» Сокрушается восторженно брательник, не замечая меня. Он смотрит на Егора, как на божество. И растекается под обострастной лужицей. Двухминутное удаление, мужик! Какого черта! Но ты, красава, последний гол был зачетным. Эй, я тут стою вообще-то! <клышленный кинь> <клышленный кинь> Откашливаюсь, обозначая свое присутствие. Вера! удивляется, Ромач, наконец-то обратив на меня внимание. Он хмурит брови и почесывает затылок. А это означает, что в его голове начался сам процесс. «Ты чего здесь?» Выдает его пустая голова. «Супер!» «То есть то, что во дворе нашего дома находится его кумир, брата не смущает?» «А вот то, что здесь делаю я, навевает вопрос». «Ну не балбес!» Закатываю глаза. Совсем мозги поплыли от встречи со звездой гандбола. «Да так, пожимаю плечами, мимо проходила». Покручиваю пальцем у виска. «Егор!» Обращаюсь к Бестужеву, пока братец переваривает. «Рома мой брат!» Потупив взгляд, опускаю лицо. Я надеюсь, что у Егора короткая память, и он не вспомнит, как я набросилась на него с поцелуем на вечеринке у Карины, прячась от Ромы. В противном случае мне будет очень неловко и стыдно. За вранье, в котором по уши погрязла и запуталась. Позабыв, с чего вообще все начиналось. «А я знаю». Егор не выглядит удивленным, усмехаясь и почёсывая бровь. «Что значит знает?» «Вот прям-таки знает. О, ну все. Мне стыдно, несите пистолет». Ромка крутит головой, рассматривая то меня, то Егора. И, кажется, ни о чем не догадывается. «У этого товарища уж точно память, как у рыбки Гуппи». Поэтому можно не беспокоиться, что Илюхин вспомнит какую-то девчонку, с которой обжимался на вечеринке без Бестужев. «Слушай, бес, а у вас когда следующая игра?» Прерывает наши с Егором гляделки брат, перетягивая внимание к своей ненужной в данный момент персоне. «В пятницу?» – отвечает Егор, неотрывно прожигая меня взглядом. «Я знаю, что выгляжу сейчас точно спелый помидор, выдавая себя с потрохами». «Как думаешь, есть шансы? Рома!» – Рявка и я. «Шел бы ты уже домой!» Если брата вовремя не остановить, его понесет, как от окрошки со сметаной. Поэтому пусть лучше отчаливает и готовит тряпку с ведром. Родственничек соображает, потом смотрит на Егора, как бы спрашивая у того разрешения. И, получив короткий кивок от Бестужева, сообщает. «Понял, не дурак, пока, бес!» взмахивает ладонью и отчаливает, присвистывая. «Коль в отношения двоих встревает кто-то третий, благи намерения или нет, вы ни во что не верьте. Где двое, там любовь и свет, и места нет там третьим». Декламирует брательник, пока шагает до подъезда. «Дурак! Еще какой дурак! И надо будет ему еще разок напомнить об этом дома». Сжимаю яростно кулаки в варежках. Брат ушел, а мне теперь краснеть за него. Ну вот кто этого осла за язык тянул? Он, оказывается, как чешет им, а по литературе трояк имеет балбес. Вы очень похожи. Первым заговаривает Егор, когда за Ромкой закрывается дверь. Я еще на той вечеринке догадался. Извини, поджимаю губы. Просто не хотела тебя подставлять. «Ты для него кумир, а если бы он узнал, что его сестра...» «Встречается!» «Делаю в воздухе мнимые кавычки». «С кумиром!» Растрезвонил бы на весь белый свет. «Достаточно того, что в университете все знают». «Зачем тебе портить репутацию еще и вне института?» Шмыгаю холодным носом, шаркая виновата носком утепленного ботинка по припорошенной снегом земле. Егор некоторое время молчит. Ощущаю на себе его взгляд, потому что чувствую легкие приятные покалывания, наполняющие меня теплотой и истомой. Глупый снеговик. Большие руки парня сгребают меня в охапку и прижимают к груди. Он обнимает меня так крепко, что можно не бояться быть пойманной и открыто вдыхать его запах морозного цитруса и победителя». Именно так Егор без тужи впахнет. Придешь в пятницу на игру, шепчет в макушку. Я хочу, чтобы ты пришла. Ох.